Глава 7 Навыков выживания у меня не было. На земле я жила счастливо и сыто, никогда не думала, как сэкономить и на что потратить последние рубли. Здесь же я не впала в отчаяние только благодаря Арье, ее воспоминаниям и умениям. Колоть дрова, топить печь, готовить еду почти из ничего, лепешки из воды, муки и соли. Лично я уж точно делать не умела. Легкий ветерок принес с собой умопомрачительный аромат свежеиспеченных булочек с корицей. Я проглотила слюну, еще крепче стискивая в кулаке последние монеты. Что делать-то? Хоть бы кто подсказал, хоть бы боги указали путь. «Идём-ка домой, моя, ты ведь вытащила все из шкафов. Нужно посмотреть, есть ли там что-то, что можно продать». Я сказала это и осеклась. По спине пробежал холодок. «Нас на базар не пустят!» «На базар пойдем!» — выдохнула я, утягивая дочку по дороге влево. «Представляешь, мы совсем забыли оплатить место!» «Ох, как стыдно-то! Неудобно получилось!» «Нужно извиниться перед хозяином и заплатить!» «Что?» — пискнула дочка. «Отдать те крохи, что у нас есть?» «Мы обязаны это сделать, иначе нас никогда уже не пустят за ворота!» «Хопуги!» «Твоя правда!» — подумала я грустно. Хозяин базара был удивлен. Он даже переспросил, точно ли мы хотим оплатить. «Я забыла, понимаете?» — виновата мямлила я. «Не подумайте, у меня и в мыслях не было скрываться». Мужчина погладил бороду и кивнул. «Что же, и правда, не лжешь. Иначе зачем пришла-то, да? Хотела бы удрать, тебя никто бы и не нашел». «Сколько я вам должна?» «Два медика стоит места». «Два медика?» Майя покачала головой, да и у меня ком встал в горле. Дрожащей рукой протянула хозяину две монеты. «Это все. Конец. Вам дом не нужен?» — выпалила я. Мужчина вскинул голову, одарил меня непонимающим взглядом. «Дом небольшой, но не очень старый. В старой части находится. Отдам недорого. Может, кто-то из ваших знакомых подыскивает жилье?» — А что продаешь-то, раз жилье не старое? Избавляешься, поди. — Уехать хочу. Мам — Мам! Мая потянула меня за руку. Я сделала вид, что не услышала. Потом все объясню ей. — Никому тут дома не нужны, — пожал плечами хозяин. Кто покупает жилье, тот старается брать в новой части поселка. А в Старом Береговом никто уж не оседает. Только местные, что живут там много лет, уезжать не спешат. Мы попрощались с ним и выдвинулись домой. Майя ничего не спрашивала, а я не спешила заговаривать первой. В моей голове будто гудел рой пчел, и гул с каждой минутой только нарастал. Паника и страх умереть от голода толкали меня на необдуманные поступки. Я несу ответственность за маленького ребенка, но как мне справиться с ней, если сама о себе позаботиться не могу? Быстро вытерла пробежавшую по щеке слезу, пока дочь не заметила с этой слезой. Из меня словно исчезли переживания. Сердце успокоилось, и я глубоко вдохнула, прогретый солнцем воздух. «Значит так», — бодро сказала я, крепко стиснув в своей руке маленькую ладошку. «Сейчас мы пойдем домой, посмотрим, что нам оставили бабушка и дедушка». Моя мама не любила побрякушки, но ценные вещи у нее имелись. «Шарфы-то!» — скептически поинтересовалась Майя. «Не только». Серебряные ложки с гравировкой королевского двора, например. Они очень редкие. Такие в лавках не продают. А откуда они у твоей мамы? Клиентка ей принесла. Та работала когда-то у самого короля, представляешь? Когда ее прогнали, она стащила ложки и после переезда в Береговой продала их моей маме. Почему клиентка? Твоя мама и твоя бабушка. Моя бабушка оказывала услуги? «Ты же говорила, что клиентами являются те, кто получает какую-нибудь услугу». Она и ее муж, твой дедушка, пекли самые вкусные булочки в Береговом. Видела у нас внизу, какие стеллажи стоят. Когда-то все полки в них были заставлены вкуснейшим хлебом, батонами, булочками, рогаликами. Чего только не было. Каждое утро из окон нашего дома на всю улицу тянулся вкусный аромат и привлекал клиентов. «Было бы здорово снова печь булочки и привлекать клиентов!» Очарованная моим рассказом воскликнула дочка. «Может быть, когда-нибудь мы сумеем это сделать?» С улыбкой согласилась я, а про себя добавила. «Раз уехать не можем, я бы с удовольствием сгребла ребенка в охапку и рванула куда-нибудь подальше, может быть, даже в Йолус. Так далеко никого нас точно искать не стал». Но без денег мы сумеем добраться разве что до Глоака. И то, жить нам в нем не на что и негде. Кто захочет приютить женщину с ребенком? Никому чужие люди в доме не нужны. От размышлений меня оторвали звуки драки. У входа в один из домов между лавкой пряности и кузницей грозная пышнотелая женщина избивала щупленького мужика мокрым полотенцем. Зрелище оказалось настолько необычным, что мы с Майей замерли. Непривычно было видеть в роли жертвы мужчину. Скотиняка какая, Вы поглядите на него, люди добрые!» — ревела на всю улицу женщина, продолжая хлестать его полотенцем. Мужик уворачивался как мог, лепетал что-то неразборчивое, пытался падать на колени, но тогда тряпка приходилась прямо по его лицу. «Из собственного дома вынес!» — орала женщина. У родной семьи отобрал. Да не отбирал я, не отбирал. Ну, взял немного, что с того? Сам ведь заработал. Сейчас ты у меня заработаешь. Мужик заскулил, тощими коленками грохнулся на вымощенный тротуар, сложил руки в умоляющем жесте. «Прости ты меня!» «Пшел вон с глаз моих, и чтобы я тебя больше не видела!» От крика женщины вздрогнула улица. Несколько зевак поспешили спрятаться в ближайших лавках, другие усмехались, качая головами. «Но это мой дом. Куда мне идти-то? А мне плевать. Ты из него последнее вынес. Вот куда унес, туда и иди». Женщина скрылась в доме, грохнула дверью. Мужик кинулся к ней, припал ладонями и принялся просить прощения у супруги. «Почему люди дерутся?» — тихонько спросила Майя. «Хотела бы я знать». Мотнула я головой, провожая взглядом жертву взбешенной фурии. Мужик растерянно озирался по сторонам, нашел у кузницы свою шапку всю в пыли и побрел к ней. Надел, прикрывая всклокоченные рыжие волосы, снова осмотрелся. Любопытствующие расходились, да и мы с Майей двинулись к мосту. «Мам!» Дочка остановилась, обернувшись. «Его ведь прогнали. Мы с тобой сами ушли по своей воле, а его прогнали. Где он будет жить этой ночью? Давай возьмем его к себе. Милая, мы не можем взять домой человека, как бездомного щенка. К тому же мы его совсем не знаем. Может, он плохой? Тогда бы он избил свою жену, а не она его». Пока я подбирала слова, чтобы ответить дочери, в голове вспыхнула мысль. «А что, если и правда пригласить мужичка пожить у нас? За помощь, разумеется. Привести в порядок огород я не сумею одна, а вдвоем все сподручнее». Я оглянулась, нашла мужика взглядом и внимательно рассмотрела его лицо. Худое и осунувшееся оно не вызывало неприязни, а взгляд, как у побитой собаки, так и вовсе заставлял пожалеть несчастного. На вид мужчине было лет пятьдесят, может быть, чуть больше. «Он защитит нас от папы», добавила Майя еще тише. «И я решилась». Со смешком, правда, потому что мужичок ростом достигал едва ли мне до плеч. Он был чуть выше Майи и имел такую же комплекцию. Руки, палки, на худых ногах парусами болтались штаны, стянутые веревкой на поясе такой, как он, защитить не сможет, но он может отпугнуть. При свидетелях Нико не станет нападать. Я, возможно, пожалею о своем решении чуть позже, но сейчас подняла глаза к небу и одними губами шепнула. Спасибо. Сама ведь просила небеса помочь мне. Помогли, чем смогли. Сварливая она, да? Спросила я, одарив мужичка улыбкой. Тот хлопнул глазами. Глянул на меня и в сердцах смял шапку, стащив ее с головы. «Сварливая? Да она свихнулась! Где же это видано, чтоб за добрые дела из дома-то выгоняли? Из родного дома!» «Что натворил?» «Натворил? Да я хлеба детям отнес. Мисс Марбери, одна совсем, помочь некому, детей орава. Голодают дети, а у нас хлеб на полках сохнет». Женушка его все равно выбрасывает, ну, я собрал краю да отнес голодающим. Жалко, что ли. Там было-то всего ничего, засохший батон до да корочки от булок. Моя супруженька корочки не ест. Мы с Майей переглянулись, обе одобрительно хмыкнули, понимая, что приютим не вора, а благотворителя. Ночевать есть где? Да какой ночевать, вздохнул мужичок, меня и на порог не пустят. Ух, злобная ведьма! Последнее он прокричал, повернувшись в сторону своего дома. А пойдемте к нам? весело спросила Майя, растягивая губы в улыбке. <кười> <кười> нарочито громко кашлянула я в кулак. Моя дочь хотела сказать, что нам не помешает помощь, как и вам. Мы вдвоем живем, в старой части поселка. Помощь? не понял мужик. С огородом, да и по дому. Ну а вам было бы где жить? Разве что с комнатами беда одна всего. Внизу большой торговый зал. Есть лишняя перина, которую можно было бы постелить у камина. «Я согласен», — незнакомец радостно закивал. «А вы что ж, совсем не боитесь?» «Нет», Нет. — хором ответили мы с Майей, одновременно хихикнув. «Кого тут бояться? Кожа до да кости. На таком комара на спине убьешь, так и мужичка заодно прихлопнешь». «Да я не про себя», — смущенно сказал он. «Ну, вы одна с дочерью, а тут мужчина в самом расцвете лет вдруг в доме появился. Осудят ведь, как есть осудят. Бабы-то наши с языками без костей. Дай только сплетни пособирать». Сплетни меня не волнуют. Хотят собирать на здоровье. Мы сейчас в тяжелой жизненной ситуации, и все, что я хочу — перекопать огород, посадить на нем овощи, и не умереть с голоду. «А ты смелая, меня Яном кличут, а вас как?» «Я Арья, а это моя дочь Майя, ей шесть». «Ну что ж», — Ян почесал затылок, «я ведь отказываться-то не буду, не у порога же мне ночевать, в самом-то деле. Идти больше некуда. Я мог бы Калаяну попроситься, да у того бабка при смерти не до гостей ему». Сговорившись, мы отправились в наш с Майей дом. Ян по пути все о себе даже не рассказывал, а мисс Марбери упомянул. Говорит, что приехала она еще прошлой зимой, до да работу так и не нашла. Приезжих не берут никуда, мол, своим мест не хватает. Разве что в поле подрабатывала, но то лишь весной до осенью, когда посев и сбор урожая. Так и дошли до дома. А когда я отворила дверь и впустила Яна внутрь, мужичок присвистнул. «Так ты, что ли, дочка самих греков?» А я смотрю, дом знакомый. А тут вон чего. Стеллажи, которые я сам своими руками делал. Свою работу я с закрытыми глазами узнаю. По запаху. Я Арья Грег, верно, подтвердила я. Хорошо знали моих родителей. Да кто их не знал? Батя твой с моим дядькой свинью как-то раз резали вместе. Ну, располагайтесь. Предложить обед не могу уж, извините. У нас продуктов немного. На ужин приготовить, да и все тоже голодаете?» «Мы переехали сюда два дня назад без монеты в кармане. Так что, да, с провиантом все плохо». Сама не зная, почему я вдруг стала все это рассказывать незнакомому человеку. Но я говорила, и мне становилось легче. Майя плыла со мной в одной лодке. Да и маленькая она. С ней не обсудишь проблемы и их решения. Встретила Яна, и меня словно прорвало. Да и добродушным он мне показался». Ровно как мой отец. Да ты не волнуйся, отмахнулся мужик. Будет у вас и еда, и огород перекопаем. Я за добро плачу добром. Вы меня приютили совсем не зная. Что думаете, на хлебником стану? Да не в жизнь. А Нико я ему не стала говорить. Незачем пугать человека заранее. Ну а Нико слаб и труслив. Он может поднять руку только на женщину. Даже такой хиленький мужичок, как Ян в чем только душа держится сможет дать отпор пусть не кулаками но и пострадать не пострадает я надеялась на это ян вместе с майей приволокли перину из чулана в торговый зал растелили ее подальше от камина туда же бросили подушку шерстяное покрывало рядом поставили столик и стулья наш новый постоялец спросил может ли он иметь наглость и отгородиться и я разрешила Потом с удивлением наблюдала, как ловко Ян вбил в потолок гвозди, натянул между ними бельевую веревку, а на нее повесил старую простыню. «Вот и комнату сделали», — радостно потирал он руки. Я за время его работы не успела даже вторую коробку разобрать. «Не зря, ой, не зря мы Яна пригласили». «Это еще что?» — сказал он. «Вот я сейчас в погреб-то схожу, да принесу еды». «На ужин мясо пожарим с овощами или потушим, тут уж как хотите». «Не стоит?» — поспешно отказалась я. «Ваша супруга вас за краюху хлеба из дома прогнала, а за мясо так и вовсе убьет». «А я домой-то не пойду. У меня тут неподалеку родители живут. Я у них в погребе продукты храню. Он у них большой, холодный, не то что у нас». «Обирать родных тоже не стоит», — уже с меньшей уверенностью сказала я. Но, подумав мгновение, согласилась. Только немного. «Я вам теперь должен, так что не спорьте. Не буду же я тут за чужой счет жить». Ян умчался, резвый мужичок, хоть и совсем уже не молодой. «Ой, мама!» — хихикала Майя. «Дядя Ян мне нравится. Правда, от папы он нас точно не защитит». «Думаешь?» «Да он же как мальчишка. то погляди на него» мы с ним одного роста дочка покатилась со смеху я только улыбнулась нам защита и не нужна не хотелось бы подставлять хорошего человека нам нужен свидетель тот кто отпугнет нико тот при ком нико даже в дом не войдет. законы не запрещают бить и унижать своих жен дело семейное но общеправовые законы запрещают входить в чужой дом без приглашения «Дом моих родителей принадлежит мне, так как они умерли уже после того, как я вышла замуж. Значит, уже неприданная, и прав на него никто не имеет, и войти сюда не сможет. Если муж нарушит закон, я запросто пожалуюсь в министерство, мне бояться нечего. Нико никогда не выдаст ни себя, ни меня. Он слишком боится того человека, от которого родилась Майя. Да и человек ли, отец Майи?» На этой мысли мое сердце ёкнуло словно в подтверждение. Дочка помогала мне тем, что переносила коробки, ящички, шкатулки и мешочки в один угол. Я отсортировала нужное в одну большую коробку, а все ненужное в мусорный мешок. Мама, видимо, со временем все же стала любительницей безделушек. Не помнила я ее такой. Раньше она никогда не стала бы хранить целую шкатулку атласных лент для волос. «Какие красивые!» Глаза дочки загорелись при виде них. «Мамочка, можно мы их оставим? Пожалуйста!» «Конечно!» Я протянула шкатулку Майи и принялась за мешочек. В нем нашлись ровные отрезы тканей, нитки и иголки, серебристые бусины, бантики и кружева. Мама помимо вязания и шитьем стала заниматься, судя по всему, но пошить ничего не успела. Дочь подвинула к себе деревянный ящичек, с любопытством сунула в него нос и выудила на свет красивую небольшую шкатулку. «Не открывается», — нахмурилась Майя, подцепив пальцем крышку. «Ну-ка, дай посмотрю». Шкатулка в синем бархате была тяжелой. В моей голове вспыхнула мысль картинкой. Торговый зал залит предзакатными солнечными лучами. В воздухе мерцают пылинки. С кухни тянутся смешанные ароматы. Корицы, земляничного варенья, жженого сахара и свежей сдобы. Мама улыбается женщине, запирает за ней дверь и возвращается за стойку. Мисс Флевери была последней клиенткой. Мамин рабочий день заканчивался в семь часов. Мама пересчитывает выручку. Сегодня удалось наторговать целый золотой. Говорят, у какого-то богатого мужчины живущего в новой части поселка, день рождения, а его кухарки не успели приготовить выпечку. Он их, конечно, лишит части платы, но маме их промах был только на руку. На золотой можно закупить продуктов, а еще купить пятилетней дочери красивое платье. Я крепко зажмурилась, прогоняя видение, подскочила на ноги и вихрем бросилась на чердак вместе со шкатулкой. Нашарила маленький ключик под периной, где родители его всегда хранили, и дрожащими руками вскрыла замочек. Мой виск наверняка был слышен на соседней улице. Раздался топот маленьких ног, Майя влетела по лестнице быстрее ветра. «Мамочка! Мы спасены!» Я не могла сдержать слез, размазывала их по щекам, смахивала с ресниц. До монет в шкатулке. Дотронулась осторожно. Вдруг исчезнут. Твои бабушка и дедушка не любили тратиться на чепуху. Счастливо принялась объяснять дочери. Они копили деньги, сколько я себя помню. Сначала на поездку к океану. Папа мечтал увидеть большую воду. Потом на старость, чтобы было что оставить в наследство. «Много накопили?» Взволнованно спросила Майя. Я крепко вцепилась в шкатулку и наклонила ее, показывая дочери. Полная. «А что это значит, мам?» «Это много? Нам хватит на новый дом, а уехать куда-нибудь далеко?» «К сожалению, нет». Я поджала губы, пальцем разгребая монетки. «Здесь не хватит на дом, на переезд — да, но где мы будем жить на новом месте?» «А на картошку, а на капусту?» Майя встревоженно кусала кончики пальцев. «На конфеты!» «Много медиков», — бормотала я. «Несколько серебрушек и три золотых». Этого хватит, чтобы скромно и бедно, но существовать целый год. «А через год у нас уже будет много овощей!» — радостно вскричала дочка. Я улыбнулась, задумчиво сдвинула брови к переносице, стараясь совладать с волнением. Мама хотела бы, чтобы я продолжила ее дело. Я это точно знаю. Она говорила мне об этом. «А через год у нас будет пекарня!» — заговорщицким тоном сказала я. «Нам хватит денег, чтобы жить сейчас, посадить овощи и заняться восстановлением маминого дела». Майя радостно кричала и кружилась по комнате, когда вернулся Ян. Я жестом попросила дочку молчать и шепотом сказала, «Наш гость не должен знать о наследстве. Мы не знаем, что он за человек, и лишиться денег не хотелось бы». «Но он же все равно увидит, что мы покупаем что-то». Не будем тратить много. Давай воспользуемся монетками с умом. Сегодня у нас есть еда, а завтра мы с Яном займемся огородом, после чего земля должна напитаться солнечным светом. И вот тогда мы с тобой уже отправимся на базар или в лавку, за семенами. Ох, как же все это долго! Нетерпеливая ты, Ягоза! Рассмеялась я, звонко чмокнув дочку в щеку. Хозяева! Голос Яна был довольным. Когда мы спустились, Ян уже был на кухне. Раскладывал снеть на столе. Говядинки кусок на рагу, принялся он перечислять. Маслица сливочное, молоко, родители мои коров держат. Яйца вот, от маньки до ёньки, две курочки только осталось, остальные померли по зиме. Чесночок, картошка вот, перцы. Ну, хлеба не взял уж, не обессудьте. Спасибо вам и за это, Ян до да полно благодарностей. Я помог, чем смог. Такова моя натура — добро нести людям». «Почему же тогда вас жена прогнала?» — подозрительно прищурилась Майя. «Добрых людей разве много? А если вы один такой, так вас беречь надо?» Ян расхохотался, обнажив коричневые зубы. «Эх, малявка, тебя-то я и возьму с собой, когда пойду к супруженьке мириться. Ты ей все это скажи». «Меня она не слушает». «Собираетесь мириться?» Осторожно полюбопытствовала я. «Ой, она часто меня прогоняет. Но я-то всегда около Яна жил, а сейчас не могу. Бабка у него при смерти, я говорил. Скоро мы с женой помиримся, вот увидите. Не может же она в самом-то деле прогнать меня навсегда». С последней фразой в глазах Яна мелькнула грусть, смешанная с надеждой. Он будто ждал от меня ответ. Хотел услышать подтверждение своих слов. — Не может, — ответила Майя первой, — таких добряков, как вы, из домов навсегда не выгоняют.